Глава 12. Восемь лет назад. Кэти. «Да ладно тебе, Кэти. Мы это уже с тобой обсуждали», — сказал Том. Кэти хотелось решительно ответить, что нет, не было такого. Да, он говорил об этом и о том, как к этому относятся. Сказал, как им надо поступить, а как поступать не следует. Но ничто из этого не было обсуждением, в котором Кэти принимала бы активное участие. Как это давно уже стало привычным. Они были вместе уже почти четыре месяца, и в самом начале все шло просто идеально. Том был безума от нее, и она наслаждалась его вниманием. Все не могла поверить в свою удачу, что она, Кэти Уильямс, стала подружкой потрясающего красавца Тома Харткасла. Однако блестящие отношения начали понемногу терять свой блеск. Последнее время он стал натуральным занудой. Постоянно требовал, чтобы она была только с ним. Не позволял ей общаться с старыми друзьями и знакомыми. То, малыш, если ты помнишь, я была против твоего плана. Мы всегда всем курсом ходили праздновать майский день. Это наша старая традиция. Майский день — праздник весны с уличными парадами и народными гуляниями, который отмечается в Великобритании в первый понедельник месяца. «Да ладно тебе. Нам обоим прекрасно известно, что никому и дела нет до этого майского дня. Всем просто нужен повод, чтобы повидаться и перепихнуться с кем-нибудь, как в старые добрые времена. Теперь у тебя есть я. Разве ты не предпочла бы провести праздничный день в моей компании, а не со своими бывшими однокурсниками?» Я все спланировал. Пикник в парке, шампанским не меньше. Потом романтическая прогулка по ридженс каналу И особый сюрприз. Тут Том схватил Кэти за руку и со смехом закружил ее на месте, как в танце. Правда, детка, тебе это понравится. Просто жду-не дождусь, чтобы отдать его тебе. Кэти наконец сдалась. Ну ладно, ладно, произнесла она. Я всем напишу и объясню, что мой потрясный парень собирается преподнести мне сюрприз и что мы организуем встречу как-нибудь в другой раз. «Ах ты моя девочка!» — улыбнулся он. Вытащив свой мобильник из сумочки, Кэти принялась набирать смс -ку. Том сидел рядом, внимательно наблюдая за ней. Она даже слегка отвернулась, чувствуя себя неловко из-за того, что он заглядывает ей через плечо, как будто не верит, что написано будет именно то, о чем договаривались. Кэти нажала на «отправить», сунула телефон в карман, и Том отодвинулся. Плечи у Кэти поникли. Она так ждала этой встречи со своими однокурсниками. «Кофе?» — спросил он. «Давай». Кэти посмотрела, как он исчезает на кухне, прежде чем опять вытащить телефон — и по-быстрому отправить еще одно сообщение Айзеку с извинениями за отказ от их обычных планов. До Том он был единственным человеком, которому она всегда доверяла. Но, похоже, Айзек ей больше не нужен. Если верить Тому, теперь он сам является всем, что ей когда-либо потребуется. Том, мне очень хотелось провести время с Кэти. Только она и я. Они ее недоразвитые дружки и подружки. Почему ее по-прежнему тянуло тусоваться с ними, было выше моего понимания. Я убил столько времени на организацию идеального, романтического дня для нее. Никакой Не какой-нибудь там разгольной пьяной вечеринки, как у всяких малолетних балбесов. Студенческие годы у них уже давно позади. И долго они собираются вести себя подобным образом? Я не соврал, когда сказал ей, что у меня есть сюрприз. Я собирался показать этой ее компашке, как с данного момента все будет происходить.